18 августа первого года миссии. Пятница. Пристань дома на холме. Ночью Нита родила сына, здоровенького, крепенького мальчишку, вполне доношенного, весом 3 1/2 кг. Это событие, начавшееся в час ночи, переполошило весь лагерь, подняв в первую очередь на ноги Лялю, Лизу и Феру. которые тут же, быстро одевшись, голубом примчались к вигваму Марины Витальевны и Антона Игоревича. Конечно же, не обошлось без дары и мары. Тут же, по указаниям фельдшерицы, принявшихся разжигать костер, чтобы вскипятить воду в котле на 25 литров, даже заспанная и взлохмаченная Катя вылезла на шум из своей берлоги. Чуть позже прибежали и остальные женщины, принятые в клан через замужество или рана, лита, себа, дита и тата. Ляля светила в вигваме мощным фонарём. Марина Витальевна, Фэра и Лиза хлопотали над дроженицей. Остальные метались с поручениями или затаив дыхание ждали окончания процесса. Несмотря на весь этот переполох, роды у Ниты получились какими-то будничными. Уже к 3 часам ночи окрестности огласил громкий и требовательный крик, возвещающий, что на этот свет явился первый уроджённый член клана прогрессоров. Перевязав пуповину, фельшерица перерезала её ножницами, после чего Фера завернула ребёнка в мягкую шкуру и положила на грудь счастливой матери. Немного погодя вышел и послед. Убедившись, что всё в порядке, Народ разошёлся досматривать сны, ведь через 2 часа взойдёт солнце и начнётся новый трудовой день. Утром Сергей Петрович поздравил счастливую мать и сказал, что в полдень воскресенья он устроит для новорождённого церемонию наречения имени и попросил её до того момента хорошенько подумать, как она хочет назвать своего малыша. Пусть она не спешит, время есть. Сам герой дня мирно спал под боком у матери, умильно сопя маленьким носиком. Он родился в нужном месте и в нужное время. И у него было светлое будущее, полное радужных перспектив. Придя на стройку, Сергей Петрович сразу начал ставить задачи. А лох и Анне замешать полную яму глины, но песка и опилок пока не добавлять. Лизя... разгрузить возле сушилки жжённый кирпич, который сейчас начнёт возить Андрей Викторович, и быть в готовности к началу штукатурных работ. Валерий, идти с ним к очагам, проверять, насколько схватилась кладка. Кладка схватилась. За ночь кирпич выпил из глиняных швов почти всю влагу. И они, хоть и ещё не побелили, но на ощупь были уже совсем твёрдыми. Вытащив подпирающие пласки кирпичи, Петрович с Валерой аккуратно вытянули его наружу. Кладка даже не шелохнулась. Те же манипуляции, проделанные со второй прихожей, окончательно убедили, что со сводами все в порядке. Теперь можно было заняться и фронтальной стеной очагов. — Так, — сказал Петрович своему ученику, — план такой. Сейчас я с Лизиной девочкой не закончу очаги. А ты пока иди и подбери материал для будущих дверей. Как только я освобожусь, мы опять вместе полезем на крышу. Сегодня её надо обязательно доделать. Потом мы займёмся электропроводкой. После чего ты вплотную займёшься дверями, а я схожу и посмотрю, как дела на холме. А дальше уже будет по обстановке. Хорошо, Сергей Петрович, ответил Валера. Я тогда пошёл. Иди, Валера, и позови мне Лизу. Та подошла почти сразу. Значит так, Лиза, давай сюда двух девочек-мастерок, ведро глины и пусть Валера даст штраборис. Будем доделывать очаги. Всё заказанное вскоре появилось. Первыми пришли Мату и Липа. Первая несла мастерок, вторая штраборис. Причём не слай его осторожно на вытянутых руках, как опасное животное. И лицо у неё было серьёзное, да нельзя. Потом полуафриканка по имени Цуиле Света притащила и бухнула на пол ведро с глиной. "Шаман Петрович", сказала она. "А лоха Анна спрашивать, что делать с глиной? Пусть пока подождёт", сказал Сергей Петрович. Я сам дам команду, когда надо добавлять песок и опилки. Иди, скажи ей и сразу возвращайся. Дашаман Петрович сказала та, обрадованная, что ей позволят присутствовать при процессе. Моя идти. Отпустив девушку, Петрович приступил к работе. При строительстве фронтальной стены очага он решил избежать возни со сводами. Нет, Отверстие топки было достаточного размера: 48 см в ширину и 42 в высоту. Кто-то скажет, что без свода или бетонной закладной невозможно перекрыть 38 см проёма кирпичом длиной 25 см. Так вот, всё возможно, если знать как. В первую очередь Сергей Петрович располовинил штраборезом поперёк один кирпич и выложил нижний ряд Половинка в стык с боковой стеной. Целый, целый и снова половинка. Во втором ряду два целых ушли в замки боковых стен. Для того, чтобы выложить третий ряд в стык с боковыми стенами, от двух кирпичей пришлось отхватить по четвертушке. Обозначилось отверстие топки. Четвёртый и шестой ряды были выполнены как второй, а пятый как третий. На седьмом ряду вшедшем в стык с боковыми стенами, Петрович использовал целые кирпичи, одна четвёртая часть которых была срезана по диагонали. У отверстия топки обозначились симпатичные уголки. Восьмой ряд был решающим. Две половинки пошли в замки боковых стен, рядом с ними легла ещё одна пара срезанных наискось кирпичей, продолжив линию увода нагрузки в стороны боковых рёбер жёсткости. Девятый ряд из 3 целых кирпичей окончательно замкнул отверстие топки. Выше, на 10, 11 и 12 рядах находился главный свод с его замками. И тут, как и вчера, на задней стене очага пришлось извращаться стыкуюя нестыкуемое. Резать кирпичи приходилось на глаз. под самыми причудливыми углами, восполняя дефекты резки большим количеством раствора. Но через какое-то время и эта задача была выполнена, и передний край главного свода теперь не имел никакой возможности при нагреве оторваться от фронтальной стены. Теперь можно было вытереть пот со лба, разогнуться и посмотреть на часы. За тот час пока шла работа над этой фронтальной стеной, Цуиле Света, цокая подошвами своих деревянных саба, три раза бегала за свежей порцией глиняного раствора. Девочки Мату и Липа стоя рядом, внимательно наблюдали за всеми производимыми операциями. Всё поняли? спросил их Сергей Петрович, и те бодро закивали. Хорошо. Тогда идёмте на другую сторону. Второй очаг будете делать сами, а я буду только резать кирпич. Времени на второй очаг ушло больше, но, как это ни удивительно, девочки с кладкой справлялись. Только в самом сложном месте Петрович отстранил их от работы и доделывал всё сам. Для первого раза им было вполне достаточно. Они и так молодцы. И похвала, которой они удостоились от обожаемого вождя, заставила их засиять, наполняясь восторгом и ликованием. Сергей Петрович вообще был сторонником немедленного воздаяния и считал, что хвалить за хорошее и ругать за плохое людей нужно сразу после совершения поступка, а потом не вспоминать им ни старых заслуг, ни старых грехов. Выслушав столь приятные вещи и вполне насладившись ими, одна из девочек осторожно подняла руку. Шаман Петрович Просила она у костров на очаг: "Когда мы делать огонь? Ночь холодна. Топить очаги", ответил тот: "Мы будем, когда глина в швах станет совсем белой. И в этот день у нас будет праздник. Это скоро, очень скоро, два, может быть, 3 дня". Про себя учитель решил, что топить они будут уже в воскресенье после обеда. Выйдя на улицу, он осмотрелся. Девочки из Лизиной бригады закончили разгружать кирпич для завтрашней работы и теперь откровенно скучали. Чуть поодаль ожидала его команды Алоха Анна со своими полуафриканками. Из цеха доносились звуки работающего электрорубанка. Видимо, Валера, не дождавшись, пока учитель освободится, начал таке работу над дверями. Часы показывали без 15 и 10. Значит так, сказал Петрович Лизе. План такой. Сейчас ты смотришь, сколько в яме осталось глины и добавляешь в неё песок. Первая ваша задача оштукатурить этим раствором стены прямо над очагами. И смотри, чтобы никто не наступал ногами на свод. Он пока ещё нежный и такого обращения не перенесёт. Потом добавляешь в раствор опилки и начинаешь штукатурить подсыновку, внутренняя часть казармы. Понятно, Лиза? Так и внула и очень, кстати, осведомилась насчёт проводки. Проводкой, Лиза, мы с Валерой займёмся прямо сейчас, ответил Сергей Петрович, немного переигравший свои планы, чтобы не сдерживать Лизину бригаду, которая и так уже достаточно побездельничала. Задумавшись о проводке, он с опозданием понял, что закупаюсь электрическими комплектующими, розетками и выключателями, патронами и т.д. Он совершенно упустил из виду такую важную вещь, как распределительные коробки. И вот теперь из-за этого им с Валери придётся изворотничать с Сержатсом прямо на месте. Вариантов было всего два: или выточить из дерева коробку с грубым корпусом на токарном станке, закрыв такой же точёной деревянной крышкой, или собрать квадратную коробку вшип на клею из дощечек. Круглая коробка нравилась ему гораздо больше, в основном по причине своей технологичности. Валера таких наточит на станке 10 штук в час. Да и подходящие дубовые плашки, не годные для строительства, но оставленные для поделок, у них имеются. Валера отставил работу над дверью и терпеливо выслушал новое задание. Сергей Петрович, только и спросил он. Какие должны быть размеры и сколько штук делать? Делай пока одну, потом уточню количество. Размеры корпуса: 10 см внешний диаметр, 8 внутренний. По центру корпуса оставь сантиметровую ножку под саморез крепления крышки. Три боковых отверстия диаметром миллиметров 8, буквой Т. Два в стороны и одно вниз. Крышку делаешь аналогично. Главное, чтобы она плотно закрывалась. Понял? Понял, Сергей Петрович, кивнул юноша и спросил: А чем мы с вами будем герметизировать отверстие? Наскребём немножечко сосновой смолы, ответил тот. Добавим в неё по щепотке цемента и сухой глины. Хорошенько перемешаем, и получится у нас самодельный герметик. А может, просто клеим? — сказал Валера. — Ну, в смысле, суперцементом. Он же у нас еще немножечко остался. — Его потом хрен отдерешь, — покачал головой Сергей Петрович. — Но, наверное, ты прав. Возиться с самодельным герметиком сейчас нет времени. Так что давай, изготавливай коробки, вперед и с песней. Надавав Валере ценных указаний, он взял рулетку и осмотрелся в поисках помощника. Обычно и в таких случаях Алоха Анна вместе с остальными полуафриканками топталась в яме с глиной. Тогда он подозвал к себе первую попавшуюся девочку из лиженной бригады, совсем молоденькую полуафриканку по имени Фейле-Фая. "Идём со мной", коротко сказал он. "Будешь мне помогать". Та безропотно пошла за шаманом и также молча выполняла всё, что тот ей говорил. раздуваясь от гордости. Ещё бы. Ведь именно она была избрана для участия в магическом обряде. Шаман Шамыл в таких случаях потом обычно убивал своих помощников, чтобы те не выведывали его тайн. Но Файле Фая давно знала, что в этом клане всё по-другому, и её жизни ничего не угрожает. Шаман Петрович вообще вёл себя так словно хотел, чтобы шаманом в его клане стал каждый. Сняв размеры помещений, Сергей Петрович отпустил девочку и задумался. В его планах было две системы освещения: дежурная и основная, каждая со своим выключателем, и розетка для подключения инструмента под главной коробкой. В самой экономичной компоновке с одной коробкой а также расположенными прямо под ней розеткой и обоими выключателями на прокладку двух независимых электрических сетей потребуется 60 м кабеля. Ещё метров 20 понадобится для подключения к главному щиту, расположенному в цеху. То есть около 80 м на круг из тысячи имеющихся. Но вопрос был не в расходе кабеля. Тут имелась другая загвоздка. хоть кабель типа КГ и предназначен для прокладки сетей вне помещений, но для того, чтобы бросить его по воздуху, обычно применяют несущую стальную проволоку. Ибо существуют птичкис, которые просто обожают использовать протянутые по воздуху провода в качестве насеста. А кабели типа КГ мягкие, без внутренней армировки. и для такого варварского обхождения не предназначены, а проволоки у них пока нет и не предвидится. Значит, придётся закапывать кабель в землю, а это дополнительный расход по длине. Итак, стал прикидывать Сергей Петрович, для того, чтобы опустить кабель от коробки до канавы, понадобится 3 погонных метра. А чтобы поднять из канавы до уровня щита 2 Итого 5 и того 5 м. И ещё под землёй бывают мыши, а они просто обожают грызть изоляцию. Значит, кабель необходимо укладывать в кабель-канал или трубу. Труб у нас тоже пока нет, а простейший кабель-канал это ряд кирпичей, уложенных на цементный раствор. со штрагою внутри, накрытый сверху еще одним рядом кирпичей. На 9 метров от стены казармы до стены цеха понадобится 72 штуки. Такого количества лишних кирпичей у них сейчас нет. Значит, как вариант, пока можно бросить времянку по земле, вымеря в запас, необходимый для укладки под землю, а уж потом, как только, так сразу, делать более основательно. И вообще, лучший кабель-канал получится из кварцевой керамики. Её мыши не любят, как и любой материал, содержащий в себе стекло. Да и влагу она совершенно не впитывает. Ну и кроме казармы ещё придётся подключать семейное общежитие и сушилку. Не хотелось бы бросать на это дополнительный кабель. Хотя, если первый подключать сушилку, то вопрос отпадает. Ибо стороны прямоугольника равны между собой. Что 15 метров от казармы до общежития, потом 9 метров до сушилки. Что те же 15 метров от цеха до сушилки, а потом 9 метров до общежития. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Экономия кабеля метров в 5 может получиться, если производить ветвление не от щита, а уже после спуска кабеля в канаву. Правда, там такое дело, что закапывать в землю деревянную распределительную коробку, даже из дуба, занятие для идиотов. Тут нужен вариант покапитальнее. Например, пара кирпичей, расштраблённых буквой Т и залитых внутри герметиком. В случае кирпичного кабельного канала или опять же заполнения герметиком на основе смолы или опять же заполненная герметиком на основе смолы и цемента коробка из кварцевой керамики. Но это опять же не вопрос сегодняшнего дня. Всё равно, пока мы бросим временку, в которую ещё можно вносить изменения. Главное сделать запас отмеренного кабеля на случай разного рода неизбежных случайностей. Приняв решение, Сергей Петрович начал действовать. Во-первых, он сообщил парню, что теперь им нужна только одна деревянная коробка, но отверстий в ней должно быть больше: шесть вниз для питающего кабеля розетки, двух выключателей и двух электрических патронов, и по два в стороны для дежурной и основной линии освещения. Нерационально вы мыслите, Сергей Петрович, сказал Валера. Глянув на наскоро набросанную в блокноте схему и расчёт потребности в кабеле. Во-первых, для начала можно пропустить питающий кабель транзитом через розетку. Это уже минус 1,5 м кабеля и одно отверстие в коробке. Во-вторых, доведя кабель до уровня выключателей, снимаем с него внешнюю изоляцию и распараллеливаем фазу на входные клеммы. Ноль идёт выше. где транзитом проходит через оба патрона до коробки. Дежурная и основная фазы снимаются с выходных клемм своих выключателей и транзитом проходят каждая через свой патрон, после чего объединяются в кабель и тоже идут в коробку. И того. Снизу одно большое отверстие на 8 мм и одно на 3-4. Точнее скажу, когда штангенциркулем измерю внешний диаметр провода. В третьих, в коробке разводим фазы кабелями, а ноль отдельными проводами. Для чего очищаем от внешней изоляции примерно 20 м кабеля. И того, вправо и влево в коробке тоже по одному большому и маленькому отверстию. Общая экономия невосполнимого ресурса примерно 17 м. Парень перевёл дух и посмотрел на своего учителя глазами, полными вдохновения. А затем продолжил: "В четвёртых. Для упрощения этой конструкции можно объединить выключатели и розетку в один блок, поставив их прямо друг над другом. По-моему, так будет лучше". И он торжествующе посмотрел на учителя, довольный собой и счастливый от того, что вносит в общее дело столь существенный вклад. Петрович задумчиво постукивал по блокноту. И в глазах его пряталась улыбка. Он испытывал гордость за своего ученика и остро ощущал то, что называется преемственностью. Не зря, ох, не зря занимался он с этими ребятами там, в интернате. Не напрасно вложил в них свою искру. Да уехал ты меня, Валера, уехал, сказал он, качая головой. Так действительно будет лучше. Кстати, что у тебя с коробкой? — Почти готово, Сергей Петрович, — ответил парень, показывая свое изделие. Осталось только выточить крышку и просверлить в корпусе отверстие. Пока я тут копаюсь, вы бы могли уже начать прокладку кабеля, хотя бы от щита и до розетки, а дальше уже и я подойду. — Да, — сказал глава клана, — давай так и сделаем. Как закончишь с коробкой, сразу присоединяйся. Километр двужильного кабеля у них был порезан на две 45-килограммовые бухты по 500 м. Одна из них пока использовалась как сверхдлинная переноска для подачи тока на кирпичный завод, а вторую сейчас предстояло резать. Грубый расчёт показывал, что для того, чтобы на первом этапе Подать напряжение от щита в цеху до уровня розетки в казарме понадобится 6, плюс 2, плюс 9, плюс 2, то есть 19 метров кабеля. Через 40 минут, когда Валера закончил с коробкой, кабель был уже отмерен, отрезан и пропущен через два отверстия, просверленных почти на уровне земли в несущих столбах цеха и казармы. Для того, чтобы выйти на осевую линию, В столбе цеха отверстие пришлось сверлить наискось. Один конец был раскреплён вдоль поперечной перемычки от севой стены цеха и заведён в щит. Правда, пока не подключён. Второй конец, войдя в казарму через отверстие в осевой стене, поднимался вверх по столбу до уровня розетки, где висел пока ещё незачищенный на последнем крепеже. Лизины девочки к этому моменту Уже заканчивали штукатурить перегородки, и Сергей Петрович хотел как можно скорее открыть им дальнейший фронт работ. Поэтому сразу включил Ваleru в дело. До обеда они успели разделить на жилы 15 м кабеля, закрепить и расключить по предложенной Валерой схеме розетку, выключатели, два электропатрона в прихожей и распределительную коробку, а также пробить кабель с фазами и провод нуля на обеих стенах до перегородки между прихожей и жилым помещением. Много крепежа при этом не ставили. Какой в этом смысл, если кабель всё равно уйдёт под штукатурку, которая и будет его держать? Один хомут на метр этого вполне достаточно. Последнее, что Сергей Петрович сделал, заклеил строительным скотчем в прихожей всё электрооборудование. чтобы туда случайно не попал глиняный раствор. После этого девочки Лизы могли начинать штукатурные работы. За обедом Петрович выслушал благодарность геолога за присланную бригаду девочек кирпичу клачить. Действительно, одна печь за полтора дня. В ответ он поинтересовался у хозяина керамического производства, как насчёт изготовления из кварцевой керамики разной дополнительной фурнитуры. и не только электрической. Все необходимые модели он предоставит. Я, конечно, рад выполнить все твои заказы, ответил геолог. Конечно, когда будет такая возможность. Но объём обжиговой камеры на новой печи будет 15 кубических метров. А при работе с разной мелочью, которую можно разместить только на полу, КПД установки и выход готовой продукции будут просто ничтожными. А ты, Игоревич, в ответ на это сказал Петрович. Мог бы и попробовать устроить в своей печи разборные полки из той же кварцевой керамики. Формами для прессовки заготовок я тебя обеспечу. И в самом деле, не порядок построить такую печь и обжигать в ней только кирпич, а как же посуда для народа? Кварцевая посуда, усмехнулся тут Вообще-то, по цене сравнимо со сделаны из натурального фарфора. Большинству народа это не по карману. Хотя попробовать можно. Опять же, как только так сразу. Словом, они договорились. Один предоставляет формы полк и всех нужных ему изделий, а другой пробует. Всё равно для производства поташа из золы и последующей варки мыла из той же кварцевой керамики Понадобится делать множество дополнительного оборудования. Пока у Антона Игоревича ещё не было готового проекта, но кое-какие мысли в голову приходили. Вернувшись с обеда, учитель и его ученик конфисковали у штукатурщиц одни козлы и закончили с электрическим монтажом буквально за полчаса. Ведь самая акропатливая работа была сделана загодя. Последним делом Петрович зашёл в цех И зачистив концы кабеля, проверил цепь на короткое замыкание. Проблем не было. Теперь, как просохнет штукатурка, в казарму можно давать свет. И это ипохальное событие намечалось на воскресенье. Следующим этапом работ была крыша. Дополнительные балки, лаги и кровельный материал, заготовленные заранее, ждали своего часа. Однако было решено Не гнать, в прошлый день и сегодня ставить только каркас. А уж завтра, когда схватится клей, на этот каркас можно будет класть тёс. Сергей Петрович, Валера и алохи Анна, как и в прошлый раз, залезли наверх, а остальные полуафриканки, так, кстати, закончившие мешать раствор для штукатурки, подавали им снизу всё необходимое. К половине четвертого работа на крыше была закончена, после чего Валера вернулся к своим дверям, кулу африканки к замешиванию раствора, а сам бригадир отправился на экскурсию в ведомство своего коллеги. За четыре истекших дня обстановка на холме изменилась разительно. Тачки сделали свое дело, и расчищено было уже больше трех четвертей строительной площадки. В воскресенье до обеда закончим, поzdravoвшись, сообщил ему Андрей Викторович. От этих слов душа Петровича возрадовалась, но была в этой радости и своя ложка дёгтя. "Так, Андрей, сказал он, это просто замечательно. Но вот в чём дело: теперь надо работать в каменоломне, а работать-то кроме тебя и никому. Я погряз в настройке. Игоревич на своём кирпичном заводе у Валеры работает с перфоратором, не хватит тяну. Да и как плотник он мне интересней. А Сергея с гугом нельзя снимать с охоты. Жрать так достанет нечего. Вот, Петрович, развёл руками коллега. Приплыли. Может, есть какие-то варианты? Варианты, как ты знаешь, есть всегда. И один из них старинный способ разрыва камня с помощью поливаемых водой клиньев из сухого дерева. — С этим справятся и женщины. Тебе останется только сверлить дырки. Но сухого дерева у нас тоже нет, все свежесрубленное. Тот загадочно хмыкнул и с интересом посмотрел на товарища. — А сосна, которая тут валялась, тебе пойдет? — спросил он. — Она оказалась малость некондиционной. Поэтому мы не повезли её на лесопилку, а просто оттащили в сторону. Игоревич простил её у меня на дрова, но пока как-то не доходили руки. Так, оживился Петрович. Это называется заработался. Совсем из головы выскочило. Ведь сам на ней сидел, когда мне Ляля объяснялась в любви. Даже так, поднял одну бровь Андрей Викторович. Насколько я понимаю, она нашла правильные слова, раз уж ты забыл, на чем сидел. И он подмигнул к Олеге. — Да ладно, Андрей, — махнул рукой слегка смущенный Петрович. — Пойдем лучше посмотрим еще раз на эту твою сосну. Сосна была что надо, сверху сухая, а снизу немного подгнившая. Кора легко отслоилась, поддетая кончиком ножа. Какие-то жучки... Весело разбежались в стороны, и открылась посеревшая древесина, разорванная во многих местах крупными трещинами. Так, сказал Петрович, собstitutingом пройдясь вдоль ствола. Это то, что нам доктор прописал. Клингев из этой красавицы можно наделать, внукам хватит. Вот, а ты напрасно волновался, сказал отставной прапорщик. Ты только брось мне сюда переноску. А я её тебе сам на кусочки разделаю. Переноска сейчас у Игоревича, и резать я её не хочу. Хотя мы можем размотать к тебе основной кабель. Правда, пока я дам тебе на него только одну фазу. Петрович вопросительно посмотрел на товарища. А мне больше и не нужно, ответил тот, пожав плечами. Договорились. Сегодня уже поздно. Так что кабель мы протянем завтра с утра. Сейчас извини, мне пора, дела. Знаю, тевнол Андре Викторович. Каждый день хожу мимо и смотрю, как вы там трудитесь. Бабы на хвалиться не могут, говорят, классная пещера получилась. Ни у одного клана такой нет. Это они ещё не всё знают, усмехнувшись, ответил Сергей Петрович, пожимая руку коллеге. В воскресенье будем торжественно вводить объект в полноценную эксплуатацию с полной кровлей, отоплением и электрическим освещением. Возвращаясь к настройку, он подумал, что вот как всё совпало. У Ниты родился сын. Заканчиваются земляные работы на большом доме и сдаётся в эксплуатацию казарма. Чем не повод для маленького праздника. По прибытии на место оказалось, что Валера уже успел закончить начатую утром дверь и приступил ко второй, обещая, что до ужина разделается и с ней. Лизины девочки полностью оштукатурив внутренние стены казармы, теперь возились у наружной стены, ближе к цеху пристройки. Сама Лиза отрепортировала, что до ужина они точно закончат. Пройдясь внутри, Главный строитель убедился, что всё сделано с приемлемым качеством, и теперь осталось только дождаться высыхания штукатурки. Вчерашняя работа нигде не треснула, так что, скорее всего, всё будет нормально. Затем он присоединился к Валере в его работе над второй дверью. За ужином ситуация на стройке большого дома была изложена Антону Игоревичу. "Знаете, ребята", сказал тут немного подумав, А ведь сухие деревянные клинья и вода это далеко не единственный способ добычи камня в наших условиях. Есть метод побыстрее и помощнее, такой же тихий, как старинный способ, и почти такой же мощный, как взрывчатка. Он загадорически улыбался. "Да ну", сказал Андрей Викторович. "Откуда у нас взрывчатка? Не взрывчатка?" уточнил геолог, подняв палец кверху. А как взрывчатка? В высверленное в камне отверстие засыпается мелкая негашеная известь. Потом отверстие затыкается деревянной пробкой с дыркой, через которую внутрь наливается вода. Эффект ошеломительный. И что характерно, без шума, пыли и грохота. При минимуме щебня и максимуме плетника. Хорошо, Игоревич, сказал главный прогрессор. Ты сейчас сможешь изготовить нам негашённую известь, если Андрей накрошит тебе немножечко известнякового щебня. Попробую, Петрович, сказал тот. Но не раньше 28-го, когда даст первый продукт, сложенный твоими девочками печь. А как же с температурой? Вроде в керамических печах она для обжига извести недостаточная. «Это как сказать», – ответил геолог. «При температурах выше 1000 градусов обжиг идет быстро, но известь выходит некачественная, пережженная. Оксид кальция начинает кристаллизовываться, а кристаллическая форма гасится очень медленно, что требует больших сроков выдержки известковой массы в гасильных ямах без доступа воздуха от пары месяцев до нескольких лет. Иначе процесс гашения такой извести может продолжаться и внутри построенного здания, из-за чего в нём могут возникнуть трещины. Чтобы получить быстрогасимую известь, нужно вести обжиг при низкой температуре, примерно такой, какая и есть в моих печах. Да, время не тратится больше, а расход топлива выше. Но мы же сейчас гонимся не за количеством, а за качеством. Так что, если к 25-му у меня будет примерно куб вот такой вот извести, он показал пальцами что-то размером с крупный грецкий орех, то 28-го вы уже получите свою тихую взрывчатку. Договорились, сказал Сергей Петрович.